«У меня есть долг». Тихо, с сожалением, проговорил он. «Поднимите его!» Раздался чей-то голос позади меня. «Мы не можем задерживаться. Нам нужно уйти как можно дальше». Я быстро повернулся, не вставая с земли, чтобы посмотреть, кто отдает приказы, но никого не увидел. Зеленые глаза. Я мог навсегда утонуть в них. «Верь мне», — умоляла она, — и ему пришлось сделать то, о чем она просила. «Позже, ты подумаешь позже о своем долге, а сейчас думай о жизни и обо мне. Вставай!» Шут взял меня за руку и поставил на ноги. «Поднимайся», — уговаривал он меня. Он оделся во все черное. Видимо, прошло гораздо больше времени, чем казалось мне. Из общей комнаты неслись смех и разговоры. На улицу из открытой двери падал свет, Встав на ноги, я обнаружил, что могу передвигаться самостоятельно, но Шут продолжал держать меня за руку, когда мы шли к самому темному углу двора. Я прислонился к простой деревянной стене конюшни и попытался успокоиться. — С тобой все будет в порядке? — снова спросил меня Шут. — Думаю, да. Нити толстой паутины, окутавшей мой разум, рвались, Но это ощущение было мне знакомо, я почувствовал легкую головную боль, как после использования силы, но не слишком навязчивую. Я сделал глубокий вдох, я буду в порядке, но не думаю, что мне следует спать внутри постоялого двора. Его построили из камня памяти, ну, как ту черную дорогу, помнишь, каменоломню? «Тот же камень, из которого верите, вырезал дракона», — проговорил Шут. Я сделал еще один глубокий вдох, в голове у меня медленно прояснялось. Он наполнен воспоминаниями. Странно, что такой камень находится здесь, в баке. Я не знал, что элдерлинги побывали так далеко от своих родных мест. Конечно, они здесь бывали. Подумай хорошенько, древние камни-свидетели тоже их рук дело? Слова Шута потрясли меня, но я тут же понял, что он прав и не стал тратить время на возражения. «Да, но монолиты — это одно, а постоялый двор построили на руинах дома, принадлежавшего Элдерлинга. Я не ожидал увидеть их дома в баке». Шут молчал. Когда мои глаза приспособились к темноте, я увидел, что он кусает ноготь большого пальца. Заметив, что я на него смотрю, он вынул палец изо рта. «Иногда меня так захватывают загадки, которые нам приходится решать, что я забываю о главных вопросах, окружающих нас со всех сторон», — сказал он, словно признаваясь в совершенной ошибке. «Ну, пришел в себя?» «Кажется, пойду найду пустой стойло в конюшне и лягу спать. Если конюх спросит, скажу, что впал в немилость, и меня выгнали на улицу. Я повернулся, собираясь уйти». Но тут мне в голову пришел новый вопрос. «А ты сможешь вернуться на постоялый двор в таком костюме?» «Я, конечно, ношу костюмы благородного лорда, но это еще не значит, что я забыл повадки шута. В голосе друга я уловил обиду. Я вернусь назад так же, как попал сюда, через окно. Хорошо, может быть, я немного прогуляюсь по городу, чтобы в голове прояснилось, вдруг удастся найти что-нибудь интересное». Если будет возможность, пойди в общий зал, поболтай с посетителями. Может, тебе расскажут о чужаках с охотничьей кошкой, проехавших здесь вчера. Хорошо, Фиц, будь осторожен. Сам знаю. Я уже собрался уйти, но он поймал меня за руку. Подожди. Я весь день ждал возможности поговорить с тобой. Он резко выпустил меня и скрестил на груди руки. Я и не представлял, что это так трудно». Мне в жизни довелось играть множество ролей, и казалось, что и сейчас будет просто. В какой-то момент я даже подумал, что мы с тобой здорово повеселимся. Представляешь, я господин, а ты слуга. Я ошибся. Да, это очень трудно, но разумно. Мы совершили кучу ошибок, и Лорел обратила на них внимание. Я беспомощно пожал плечами, «Тут ничего не поделаешь». Она знает, что нас обоих выбрала королева. Пусть охотница сама делает выводы, а мы не будем ей помогать. У нее получится гораздо убедительнее, чем если мы сочиним для нее какую-нибудь басню. Шут склонил голову на бок и улыбнулся. «Да, мне нравится твоя идея. Давай попытаемся узнать сегодня что-нибудь полезное, а завтра как можно раньше двинемся в путь». Мы расстались и шут скрылся в темноте так же бесшумно как это делал ночной волк я пытался разглядеть его когда он пересек внутренний двор ну так ничего и не заметил только черная тень мелькнула на одно короткое мгновение когда он забрался в окно к моей ноге тяжело прижался ночной волк какие новости спросил я у него как можно тише наш разговор напоминал прикосновение его теплого тела к моей ноге Плохие новости. Молчи и следуй за мной. Ночной волк повел меня не по главным улицам деревни, а кружным путем, держась как можно дальше от центра селения. Мне стало интересно, куда мы идем, но я не решился связаться с волком, чтобы спросить. Я спрятал свой дар, хотя мои ощущения притупились от того, что я не мог разделить их с волком. Мы вышли на скалистый берег реки. Ночной волк подвел меня к большим деревьям. Высокая сухая трава была здесь сильно примята, и я уловил запах горелого мяса и холодных углей. Потом я увидел, что с дерева свисает длинная веревка, а под ней чернеет прогоревший костер. Я замер на месте. Ночной ветер с реки разворошил залу, и меня вдруг затошнило от мерзкого запаха я потрогал рукой сырые холодные угли огонь развели специально а потом также намеренно погасили я прикоснулся к углям и почувствовал на них жир да они сделали все как следует повесили четвертовали сожгли а останки бросили в реку я отошел от костра под семь деревьев и уселся на большой камень волк устроился рядом через некоторое время я вспомнил про мясо припасенное для него Я сидел, задумчиво прижав руку к губам, а он ел, не особенно церемонясь. Внутри у меня все похолодело. Местные жители сотворили это злодеяние, а теперь спокойно сидят на постоялом дворе, пьют, смеются, распевают песни. Здесь умер человек, похожий на меня. Может быть, мой сын. Нет, у крови другой запах, это не он. «Слабое утешение. Значит, несчастного убили не сегодня. Неужели его сначала где-то держали? Может быть, праздник в Таверне устроили в ожидании нового развлечения, назначенного на завтра?» «Я почувствовал, что к нам кто-то приближается, стараясь не шуметь. Она появилась со стороны городских огней, но шла не по дороге, а выступила из-за деревьев, почти бесшумно. Главная охотница». Лорел вышла из тени, а я наблюдал за тем, как она решительно направилась к потухшему костру. Как и я за несколько минут до этого, она присела, понюхала, а потом потрогала угли. Я встал, чтобы она поняла, что мы тоже здесь, и она резко развернулась. «Как давно?» — спросил я у ночи. Лорел с облегчением вздохнула, узнав нас. «Сегодня днем», — ответила она едва слышно. Мне рассказала служанка. Она хвасталась, что парень, за которого она собирается замуж, был в первых рядах, когда они прикончили полукровку. Здесь их называют полукровки. Между нами пронесся порыв ветра с реки, и ты пришла, чтобы посмотреть, что осталось. Немного. Я боялась, что это наш принц, но... Нет. Ночной волк прислонился ко мне... И я высказал вслух наши с ним подозрения. Думаю, один из его спутников. «Если ты это знаешь, значит, тебе известно, что остальные сбежали». Я не знал, но к своему стыду испытал облегчение. За ними выслали погоню. Да, и преследователи еще не вернулись. Одни отправились за беглецами, другие остались, чтобы прикончить того, которого они поймали». — Решено, что те, кто это сделал, — Лорел показала на веревку и погасший костер, — выйдут утром. Они начали беспокоиться за своих приятелей. Те уже должны были вернуться. Сегодня они пьют, копят ярость и собираются с духом. Завтра поедут их искать. — Значит, нам нужно выехать раньше их, причем как можно быстрее. — Да. Лорел перевела взгляд с меня на ночного волка и снова посмотрела на меня. Мы оба еще раз оглядели висящую на дереве веревку, утоптанную землю и потухший костер. Казалось, мы должны что-то сделать, совершить ритуал. Но ну, я не знал, какой. Вместе мы в полном молчании вернулись на постоялый двор. По дороге я обратил внимание на темный костюм Лорел и ее сапоги на мягкой подошве, и в очередной раз подумал, что королева Кетрикен не ошиблась в своем выборе. «Я произнес в темноте еще один вопрос, получить ответ, на который страшился. Служанка подробно рассказала тебе, что произошло, как и почему они погнались за этими людьми, был ли среди них мальчик с кошкой». «Тот, кого они убили», — тяжело вздохнув, сказала Лорел — «из местных. Они давно подозревали, что он владел звериной магией». Обычные дурацкие росказни, когда другие овцы умирали от поноса, его скоту ничего не делалось, а однажды какой-то человек с ним поссорился, и у обидчика подохли все куры. Сегодня тот, кого казнили днем, пришел в деревню с чужаками. Один ехал на большом боевом коне, а у другого за спиной сидела кошка. Остальных их спутников местные жители знали, молодые люди выросли на фермах, окружающих деревню. «На постоялом дворе обычно полно собак», — продолжала рассказывать Лорел. — «сын хозяина держит гончих натасканных на зайцев, и незадолго до появления чужаков он вернулся с охоты. Собаки, которые еще не совсем успокоились после охоты, окончательно взбесились, увидев кошку. Они плотным кольцом окружили всадника, подпрыгивали, пытались укусить ее, лаяли». Человек с кошкой, скорее всего, наш принц, вытащил меч, чтобы защитить своего зверя, и отрубил ухо одному из псов. Но этого мало, он открыл рот и зашипел на них. Точно сам превратился в кота. Услышав шум, с постоялого двора начали выскакивать люди, кто-то крикнул «полукровка», другой тут же потребовал факел и веревку. Человек на боевом коне рассмеялся и пришпорил свою лошадь. Она принялась топтать собак и людей. В ответ толпа стала швырять камни и сыпать проклятиями. На шум прибежали другие селяне, их становилось все больше. Полукровки попытались спастись бегством, но удачно брошенный камень угодил одному из всадников в висок, и он упал на землю. Его окружили со всех сторон, а он крикнул своим спутникам, чтобы они оставили его и спасались бегством. Девушка заявила, что они трусы, раз убежали. Но я подозреваю, что тот, кого они поймали, задержал толпу, чтобы остальные могли скрыться. Он спас принца ценой собственной жизни. Похоже на то. Я несколько минут молчал, переваривая услышанное. Никто из отряда принца не отрицал, кто они такие. Никто не попытался успокоить толпу. Они вели себя вызывающе и стали причиной того, что произошло потом. Один из них пожертвовал собой, а остальные приняли его поступок как необходимость. Значит, они не только исключительно высоко ценят жизнь принца, но и глубоко преданы своему делу. Может быть, то, что случилось, заставило принца принять их в сторону? Интересно, какую роль отводят полукровки принцу, и согласен ли он ее играть? Принял ли Дьютифул как данность то, что другой человек умер за него? Когда он покинул постоялый двор, знал ли он, что человека, которого они там оставили, ждет страшная и мучительная смерть? Я бы многое отдал, чтобы получить ответы на эти вопросы. Но Дьютифула не узнали. Лорел покачала головой. «Вокруг нас сгустились ночные сумерки, и я скорее почувствовал, чем увидел ее ответ». Итак, они без колебаний его прикончат, если догонят. Их ничто не остановит, даже если они будут знать, что он принц. Здесь очень сильно ненавидят людей древней крови. Они будут думать, что таким образом очистят от скверны королевскую династию. На смерть единственного наследника им плевать. Какая-то часть моего разума отметила, что Лорел стала называть их древняя кровь. Раньше она этих слов не произносила. Что же, нельзя терять ни минуты. Мы должны отправиться в путь сегодня ночью. Мне стало плохо от одной только мысли, что придется снова сесть в седло. Я уже успел позабыть, что такое выносливость юности. За прошедшие пятнадцать лет я привык регулярно питаться и спать по ночам. Я вымотался и с ужасом думал о том, что мы увидим, когда нагоним принца. Да и мой волк устал. Я прекрасно понимал, что он держится из последних сил. Очень скоро его тело потребует отдыха и откажется считаться с обстоятельствами. Ему нужна пища и время, чтобы залечить раны. Тащить его сегодня за собой бесчеловечно. Я пойду с вами. Или вы меня оставите и сделаете то, что должны. Фатализм этой мысли заставил меня устыдиться собственных сомнений. Он жертвовал собой почти так же, как тот человек, что спас сегодня жизнь принцу. Бесспорная правда состояла в том, что я снова отдал все наши силы, служа королю. Волк посвятил мне свою жизнь и хранил верность делу, которое принимал только потому, что любил меня. Черный роль был прав». Я не должен так использовать своего друга. Я дал себе по-детски наивное обещание, что когда все закончится, я верну ему долг. Мы пойдем, куда он захочет, и станем делать то, о чем он мечтает. Наш домик и камин, больше мне ничего не нужно. Они твои. Я знаю. Мы вернулись на постоялый двор кружной дорогой, стараясь не выходить на людные улицы, В темноте внутреннего двора Лорел прошептала мне на ухо, «Я проскользну в свою комнату и соберу вещи, а ты разбуди лорда Голдена и скажи, что нам нужно уезжать». Она скрылась в тенях около задней двери. Я вошел через переднюю, изобразив на лице хмурое недовольство наказанного слуги, и быстро пересек зал. В столь поздний час настроение посетителей изменилось, Веселая гулянка постепенно сошла на нет, все сидели мрачные и задумчивые. На меня никто не обратил внимания, и я подошел к дверям нашей комнаты. Изнутри доносился возмущенный голос лорда Голдена «Клопы! Жирные, точно пчелы, летом! У меня тонкая и нежная кожа, я не могу оставаться в таком месте! Ваш постоялый двор кишит паразитами!» Хозяин постоял во двора в ночной сорочке и колпаке, сжимал в руке свечу. В его голосе я услышал ужас. Прошу вас, лорд Голден, у меня есть другая постель, если вы... Нет, я не пробуду здесь ни минуты больше. Подайте счет немедленно. Я постучал в дверь. Увидев меня, лорд Голден перенес свой гнев на новый объект. «Вот ты где, мерзавец! Проку от тебя никакого! Наверняка шлялся где-то, а мне приходится самому собирать вещи. Кстати, и твои тоже!» «Ну сделай же что-нибудь полезное! Беги, разбуди главную охотницу Лорал, и скажи ей, что мы немедленно уезжаем. Потом подними конюха, пусть выведет наших лошадей. Я не могу остаться на ночь в гостинице, которая кишит паразитами!» Я умчался под яростные протесты хозяина, утверждавшего, что у него прекрасный и чистый постоялый двор. Мы быстро собрались и были готовы отправиться в путь». Я сам оседлал наших лошадей. Конюх не отозвался на мои попытки его разбудить. Хозяин выскочил за лордом Голденом во двор, повторяя, что в ближайших окрестностях нам не удастся найти ни одного постоялого двора, но возмущенный аристократ упрямо стоял на своем. Вскочив в седло, он, не обращая на нас внимания, тронул пятками бока Малты. Мы с Лорелл последовали за ним. Некоторое время мы ехали не спеша, На небе появилась луна, но дома загораживали ее, а свет, льющийся сквозь щели в ставнях, отбрасывал тени, которые нам только мешали. Я услышал в таверне разговоры. Шепотом сказал лорд Голден и решил, что нам следует немедленно двинуться в путь. Они бежали из города. «В темноте мы легко потеряем их след», — заметил я. «Я знаю. А если будем ждать, можем как раз успеть на похороны принца». Кроме того, ни один из нас не в состоянии уснуть. А так мы еще и опередим тех, кто отправится в погоню завтра. Тихо, словно легкий ветерок, нас догнал ночной волк. Я послал ему мысленный вопрос, и когда он его услышал, мне показалось, что ночь вокруг стала светлее. Он не смог скрыть от меня, каких усилий ему стоит следовать за нами. Я тяжело вздохнул, но принял его решение. Я направил вороную так, чтобы она шла рядом с ним. Наши сидельные сумки заметно разбухли по сравнению с тем, какими они были, когда мы приехали на постоялый двор. Заметил я, обращаясь к ночи, когда моя и догнала Малту. Лорд Голден беззаботно пожал плечами одеяло, свечи, ну, все, что, по моему мнению, может нам пригодиться. Когда я понял, что нам придется выехать, не дожидаясь наступления утра, Я пробрался на кухню, разжился хлебом и яблоками. Ну, если бы я взял больше, это бы заметили. Постарайся не раскрошить хлеб. Можно подумать, что вы с Томом Баджерлоком уже проделывали подобные вещи, лорд Голден. Голос Лорел прозвучал чуть-чуть рисковато, а титул шута она произнесла с сомнением, от которого у нас обоих сразу же прояснилось в голове. Думаю, несправедливо, что я делю с вами все опасности, а вы от меня что-то скрываете. Вы правы, главная охотница. Самым аристократическим тоном заявил лорд Голден, очень несправедливо. Однако пока так нужно. Если я не ошибаюсь, сейчас нам не до разговоров, мы должны спешить. Давайте не будем терять время. В путь» и он пришпорил Малту, которая радостно помчалась вперед, бросая вызов моей вороной. Лорал мгновенно его догнала. «Позже, брат мой!» Я ощутил, как ночной волк отдалился от меня мысленно и физически. Он знал, что ему не угнаться за лошадьми. Он последует за нами по своим собственным тропам и так быстро, как сможет. Разрыв с ним причинил мне боль» хотя я и знал, что он сам принял такое решение и что оно правильное. Не чувствуя волка, лишившись его способности видеть в темноте, я позволил вороной выбирать дорогу, когда мы неслись мимо темных домов деревни. Селение оказалось совсем маленьким, и мы быстро выехали за околицу. Лунный свет лился на ленту дороги, Малта перешла в галоп и обе наши лошади последовали ее примеру. Мы пролетали мимо ферм, и полей, убранных и еще нет, я безрезультатно пытался отыскать следы отряда, покинувшего дорогу. Мы не мешали лошадям, пока они не замедлили бег, чтобы немного передохнуть. Как только Малта снова натянула поводья, лорд Голден позволил ей поступать так, как она считала нужным, и мы поспешили дальше. Они гораздо лучше понимали друг друга, чем я подозревал. Его безоговорочное доверие давало ей радостную уверенность в себе. Весь остаток ночи темп скачки задавал Лорд Голден. Когда рассвет окрасил небо в серые тона, Лорел высказала вслух то, о чем я и сам уже некоторое время думал. По крайней мере, мы сильно опередили тех, кто собирался выехать на рассвете, чтобы выяснить, удалось ли их приятелям догнать полукровок, А еще у нас более ясные головы. Она промолчала о том, чего мы все боялись, что, стараясь нагнать принца, мы потеряли его след. Когда наступающий день изгнал с небес луну, мы продолжили путь. Иногда приходится рассчитывать на удачу или, как шут, верить в судьбу.